Глава 856. Непреодолимая сила. Какой смысл был бы Юньфею уклоняться от второго залпа? Все, что ему нужно было сделать, это войти в свою спиральную форму и стать таким же могущественным, как король душ средней стадии. Огонь вокруг него взорвался с новой силой, когда он активировал спиральную форму. Толпами пламя вылетало из него и отгоняло любой приближающийся порыв ветра. Казалось даже, что никакой ветер не мог приблизиться к Бай Юньфэю на определенное расстояние. Он посмотрел на приближающиеся три атаки. Как будто раздраженный этими атаками, Бай Юньфэй раздраженно поднял правую руку, чтобы выстрелить тремя очередями энергии вперед. Первый разряд энергии был слева, он также был самым быстрым и фиолетового цвета, что означало, что это был небесный гром. Менее чем за секунду небесный гром преодолел достаточное расстояние, чтобы первым поразить свою цель — девять змей Гуйвея. Когда небесный гром соприкоснулся со змеями, на них прямо из ниоткуда обрушилась фиолетовая молния. Эффект снаряжения 2 — 30% шанс метнуть молнию в цель при атаке. Удар молнии составляет 50% от атаки оборудования. Время перезарядки — 10 секунд. Молния была элементом, который был особенно силен над тьмой. И так уж случилось, что навык души Гуйвея был проявлением стихийной тьмы. Так что из-за этого небесный гром пронзил змей насквозь, когда они вступили в контакт, и оставил после себя зияющую дыру, через которую он прошел. Затем в то же самое время с небес упала молния и ударила в голову другой змеи. Голова змеи разлетелась на части, но молния продолжила свое движение через тело змеи, оставив столь же впечатляющую дыру. Таким образом, осталось около семи змей. Теперь они перегруппировывались, чтобы попытаться прийти в себя — но небесный гром уже доносился со всех сторон, и в мгновение ока все змеи превратились в туман тьмы. Теперь Бай Юньфей был также же силен, как король душ средней стадии, поэтому его небесный гром был намного сильнее, чем атака короля душ ранней стадии Гуйвея. Лицо Гуйвея потемнело в тот момент, когда его атака увенчалась успехом. Мгновение спустя он выплюнул полный рот крови. Теперь еще одна из трех полос света быстро приближалась к ледяному дракону. Эта особая полоса света была ярко-красного цвета и была полностью сделана из огня. Было достаточно жарко, чтобы согнуть воздух вокруг него, одновременно оставляя за собой очень заметный след. Это было копье с огненным наконечником. Копье с огненным наконечником было немного медленнее, чем небесный гром, но оно все еще быстрее достигало ледяного дракона и черных змей. Так что, хотя небесный гром ударил первым, копье с огненным наконечником было не так уж далеко позади. Это было похоже на то, как зубочистка сравнивала ледяного дракона с тем, как он выстрелил прямо в пасть дракона». Вспышка света была всем, что означало, что копье с огненным наконечником было там еще до того, как его поглотила пасть ледяного дракона. Даже дыра, оставленная копьем во рту, выглядела ужасно маленькой. Неужели это все, на что способно копье с огненным наконечником? Но затем, секундой позже, раздался треск чего-то рядом с горлом ледяного дракона. Трещины начали появляться по всей площади, прежде чем сквозь нее начал просвечивать яркий красный свет. Чем больше образовывались трещины, тем ярче красный свет за ними. Потрескивающие звуки становились все громче и громче, прежде чем в конечном счете красный свет за трещиной стал практически ослепительным. За два коротких мгновения горло ледяного дракона было практически изрешечено трещинами. Он был на грани разрушения, но трещины все еще продолжали интенсивно распространяться по всему телу. Его полностью белое тело было разрушено этими трещинами, и красный свет за трещинами портил его первозданное тело, как какой-то стеклянный фонарь. Ледяной дракон был почти размером с гору, но прежде чем он смог приблизиться к Байюньфею на сотню метров, копье с огненным наконечником раскололо его, как яйцо. Кровь хлынула из рта старейшины в белом одеянии, когда ледяной дракон развалился на части. Его навык души был связан с ним самим, так же, как и навык души Гуйвея. Когда навык души был уничтожен, он взял часть урона на себя. Если бы не тот факт, что ему удалось прервать часть связи между ними, ущерб был бы намного более интенсивным, как при атаке души. Третья полоса света, исходящая со стороны бай-юньфея, была гигантской оранжевой полосой. По сравнению с другими его атаками, это было похоже на миниатюрное солнце с тем, как оно сияло оранжевым. Еще более удивительным был тот факт, что он все еще увеличивался в размерах. Его враги были поражены, заметив не только это, но и форму предмета. Он был прямоугольной формы, но в то же время невероятно большим, как гигантский камень, катастрофическая печать. Подобно гигантской горе, печать катастрофы полетела на гигантский объект, приближающийся к Юньфэю. В мгновении ока два горных объекта практически соприкоснулись друг с другом, золотой свет смешался с оранжевым, когда они приблизились. По сравнению с печатью катастрофы, которая была полностью материальным объектом, золотая гора все еще частично состояла из элементальной энергии и поэтому выглядела намного слабее, чем катастрофическая печать». Последовавший взрыв между двумя миниатюрными солнцами затмил все остальные источники звука. Волны элементарной земли отлетели от взрыва, как сыпучие камешки. Одной из атак была полная мощь короля душ средней стадии земного типа. Но когда гора ударилась о печать катастрофы, потребовалось всего мгновения, прежде чем гора рухнула. Пронзительный крик вырвался у одетого в золото старейшины. Его глаза были широко открыты от неверия и боли, когда он закричал. Капли крови стекали с уголков его рта, хотя старейшина был не в состоянии вытереть их. Подняв правую руку, он достал из своего космического кольца щит размером с дверь и поставил его перед собой. Одновременно с этим из рушащейся горы вырвался оранжевый луч света. Подобно метеору, объект вскоре проявил себя изнутри света. Это была печать катастрофы, теперь в форме длиной в дюжину метров. Хотя он уменьшился, он все еще оставался достаточно большим, чтобы старейшина в золотом одеянии был просто точкой перед ним. Он ударился о щит старейшины с громким звуком гонга. Он ненадолго замер в воздухе, как будто у него украли инерцию. Катастрофическая печать прекратилась, но старейшина в золотых одеждах тоже был не в очень хорошем положении. Он был похож на воздушного змея с перерезанными нитями, когда он улетал назад, подальше от печати катастрофы, и щит перед ним начал трескаться». «Невозможно! Откуда у него столько власти? Используя три вида оружия души в такой степени, как это, как он это делает? Я не могу в это поверить!» Старейшина в золотых одеждах был в гораздо худшем состоянии, чем старейшина в белых одеждах. Как более слабый, он не мог не чувствовать себя запуганным, и поэтому истерически кричал при виде происходящего. но даже когда он кричал, копье с огненным наконечником, которое только что вышло из кончика хвоста ледяного дракона, летело прямо в него. Раздался еще один испуганный крик, когда он попытался отступить. Снежная буря, которую он поддерживал, была отброшена в пользу того, чтобы этот человек достал кристаллическое защитное оружие души. Один громкий треск спустя, катастрофическая печать отскочила от кристаллического оружия души и улетела. «Ага, я заблокировал его!» — воскликнул старейшина в белом одеянии. Он собирался сказать что-то еще, когда услышал, как что-то рядом с ним хрустнуло. Посмотрев вниз, он увидел, что на белоснежной поверхности его духовного вооружения начала появляться небольшая паутина трещин. Мгновение спустя оружие души разлетелось на куски. Он изрыгнул полный рот крови после уничтожения оружия души. Вооружение души было его самым сильным оружием – души защитного типа, а также его собственным вооружением, связанным с душой. С учетом того, насколько высокой совместимостью он обладал с ним, уничтожение оружия души означало нанесение ущерба его душе – Шелестящий звук вытесняемого воздуха привлек его внимание вверх после того, как он закончил сплевывать кровь. Когда он понял, что это было, его глаза тут же расширились от отчаяния. Король душ на самом деле проявлял признаки отчаяния. Менее чем в ста метрах от него стояла фигура, полностью окруженная кольцом огня. Копье с огненным наконечником, которое было отброшено назад ранее, теперь было в руке этого человека, а потом, когда он поднял руку, копье полетело обратно в короля душ. Глава 857. Подавляющая сила. Испуганный вой вырвался у старейшины в белом одеянии. Подавляя кровь, которая намеревалась выплеснуться из его тела из предыдущей раны, старейшина начала лететь назад так быстро, как только мог. Еще одно оружие души вернулось в его правую руку, чтобы попытаться блокировать летящее на него копье с огненным наконечником. Раздался ляск. Металл столкнулся с металлом, с шумом и искрами. Копье с огненным наконечником было силой горячего огня, а оружие короля душ было силой леденящего льда. Когда они столкнулись, они столкнулись с такой силой, что руки их обладателей задрожали, и воздух между ними раскололся надвое из-за двух совершенно разных температур». Правые руки двух сражающихся были отведены назад, но они сами этого не сделали. Они развернулись, чтобы избавиться от оставшегося удара, и ударили левыми кулаками, чтобы нанести удар. Они были нацелены не на кулак противника, а в грудь. Раздались два отдельных глухих удара, когда кулаки соприкоснулись». На этот раз обоих людей отбросило назад, и они остановились только тогда, когда оказались примерно в дюжине метров друг от друга. Когда все стихло, лицо старейшины в белом побледнело. Он сплюнул еще один глоток крови, прежде чем схватиться за грудь. Прямо там, в центре, на его золотой броне, была ставлена выжженная отметина в форме кулака. Часть брони была обесцвечена от экстремальной температуры удара, но более важным аспектом было то, что отметина была слегка вдавлена. Какая сила! Даже его физическая мощь сильнее, чем я думал. Это его перчатка, это небесный уровень. У мужчины голова шла кругом от осознания нападения Байюньфея, но он бросил на него полный надежды взгляд. Он надеялся, что его собственная атака оставила свой собственный след на Бай-Юньфея. Но зрелище, представшего его глазам, было почти достаточно, чтобы вызвать у него приступ кашля. Прямо там, где его кулак приземлился на грудь Бай-Юньфея, был слой иния, который Бай-Юньфей только начал счищать. Но если не считать этого слоя иния, Байюньфэй выглядел совершенно нормально, как будто с ним даже ничего не случилось. Невозможно. Даже от полной мощи короля душ средней стадии нельзя так отмахиваться. И снова старейшина в белом не смог удержаться, чтобы не вскрикнуть от потрясения. Он был озадачен тем, что за ситуация могла к этому привести. И тут его осенило». «Доспехи! На нем какая-то броня! Это тоже небесный уровень!» Чего он не знал, так это того, что Бай Юньфэй активировал защитный эффект своей золотой брони души. Удвойте защитную мощь этого снаряжения на одну минуту в обмен на силу души. Время перезарядки — пять минут». Броня Бай-Юньфея смогла достичь защитной мощи оружия души небесного уровня с таким эффектом, и поэтому Бай-Юньфей смог отмахнуться от основной силы удара по своему телу. Так что Бай-Юньфей остался практически нетронутым. Старейшина также был вне себя от радости — Узнав, что критическая перчатка Бай Юньфея не смогла активировать свой эффект, чтобы увеличить урон от атаки, иначе старейшине не сошел бы с рук простой скользящий удар по его внутренним органам. Несмотря на неудачу с активацией эффекта, Бай Юньфей не хотел давать своему противнику достаточно времени для отдыха. Оттолкнувшись ногами от земли, он снова набросился на старейшину. Внезапное исчезновение Байюньфея потрясло старшего. Он не мог догнать его с такой скоростью. Все, что он мог видеть, было размытым пятном света, прежде чем на его горле появилась красная полоса. Откинув голову назад, он снова ударил своим духовным оружием только для того, чтобы посмотреть, как полоса света движется позади него и отправляет его в полет вперед». Ему потребовалось мгновение, чтобы успокоиться. Теперь все его тело было скользким от пота и предвкушения. Его разум предупреждал его о еще одной опасности, надвигающейся на него сзади. Он сделал шаг в сторону только для того, чтобы почувствовать, как копье с огненным наконечником пронеслось мимо его уха. Вздохнув с облегчением, когда оно пролетело мимо, мужчина вдруг почувствовал, как что-то болезненно прижалось к его спине. Баюньфей каким-то образом появился позади него и поставил ногу на спину старейшины, заставив старшего пролететь вперед на дюжину метров туда, где копье с огненным наконечником вращалось вокруг. Прошло несколько секунд, пока два бойца обменивались ударом за ударом и оружием за оружием. Это была битва, от которой у всех на обочине перехватило дыхание. Несмотря на то, что старейшина в белом сражался изо всех сил, Бай Юньфэй оттеснял его назад. Он не чувствовал ничего, кроме страха за Бай Юньфэя. Этих последних нескольких обменов репликами было более чем достаточно, чтобы вселить в его душу страх перед Бай-Юньфэем. Беспомощность, которую он чувствовал, затуманивала его разум с такой силой, что ему казалось, что он сходит с ума. Именно тогда он почувствовал, как справа подул порыв ветра вместе с мощным взрывом душевной силы. Это была сила души третьей стороны». В приподнятом настроении глаза старейшины взглянули на старейшину в золотых одеждах. Другой старейшина, наконец, оправился от своего инцидента с катастрофической печатью и бросился на бай Юньфея с копьем оранжевого цвета, чтобы сразить первого со скоростью падающей звезды. Старейшина в белом был вне себя от радости. Наконец-то он получил подкрепление, чтобы помочь ему. При исполненной надежды и энергии старейшина продолжал отражать удар Бай-Юньфея за ударом. Последовал обмен несколькими раундами, прежде чем старейшина, наконец, воспользовался особенно сильным ударом, чтобы отскочить в сторону старейшины в золотых одеждах. Но когда он отпрыгнул назад, его уши уловили, как Бай-Юньфей выкрикнул одно единственное слово «Проваливай!» Затем он перевел взгляд на Бай-Юньфея, чей парец был направлен на старейшину в золотых одеждах. Мгновение спустя небольшое оранжевое свечение света влетело в старейшину слева. При ближайшем рассмотрении это свечение света было размером с небольшой валун и двигалось с фантастической скоростью. В мгновение ока валун врезался в старейшину в золотых одеждах. Старейшину отшвырнуло в небеса, как человека, которого в полную силу мчит разъяренная карета. В одну секунду старейшина перешел от нападения на Бай-Юньфея к тому, чтобы быть отброшенным в ближайшую гору. Он ударился о неумолимую землю с тяжелым глухим стуком, а мгновение спустя катастрофическая печать вонзилась в гору. Излишне говорить, что старейшина был уже не на горе, а в ней. В одно мгновение старейшина в белом перешел от своих надежд к тому, что его надежды мгновенно рухнули. Само собой разумеется, теперь он был полон еще большего отчаяния. Он не зашел так далеко, чтобы сказать, что отказался от попыток жить, но ситуация выглядела для него безнадежной. Глаза вспыхнули гневной решимостью, он поднял левую руку и затем прижал ее к нескольким акупунктурным точкам возле груди. Его пальцы, надавливающие на эти особые точки, вызвали медленные изменения в теле старейшины. Сила души начала вырываться наружу, как разлившаяся река. Его резервы, которые раньше сокращались с неприемлемой скоростью, теперь каким-то образом вернулись почти в пиковые состояния. Совершенно очевидно, что это была какая-то особая техника, которая могла как расширить возможности пользователя, так и пополнить его душевную силу. «Умри!» Словно заново родившись, старец наполнился яростной силой. Снежная буря обрушилась на этот район почти мгновенно. В резонансе меч в его руке засиял светом, прежде чем он опустил его на бай Юньфея. Дальность действия его снежной бури теперь была намного меньше, но она была не такой слабой, как у ледяного дракона». Увидев это зрелище, Ба Юньфэй перевел взгляд на старейшину в белом одеянии. Он не планировал отступать, но это было то, о чем ему нужно было немного подумать. Определившись с планом, Бай Юньфэй бросился прямо на старейшину, не обращая внимания на опускающийся на него меч. В глазах старейшины на мгновение промелькнуло замешательство. Он не знал, что делает Бай Юньфэй, но он наверняка умрет с этим». Рыча, он накачал еще больше энергии в меч, чтобы тот засиял белым светом, продолжая опускаться на голову Бай-Юньфея. Меч с пугающей силой вонзился в голову Бай-Юньфея, прежде чем продолжить рассекать его надвое. «Что?» — старейшина был ошеломлен. Это была ситуация, на которую он надеялся, но на самом деле не ожидал, Он моргнул, сбитый с толку, раздвоенным взглядом своего врага. «Не было ли это немного слишком просто?» Затем он понял, что в этой ситуации не так. Две половинки бай-юньфея исчезали в черном дыму. С левой и правой стороны, внезапно из воздуха, появились еще два бай-юньфея. Они держали в руках одинаковые копья с огненными наконечниками, когда атаковали. И в мгновение ока бросились на него. Дополнительный эффект копья с огненным наконечником плюс 12, двойник, зеркальное отражение, прорычал Старейшина. Он вывернул правую руку назад, чтобы блокировать одной из копий, и когда он услышал лязгающий звук и увидел, как копье упало обратно, он вздохнул с облегчением. Это должно было быть настоящее тело. Если это было настоящее, то другое Ощущение того, как что-то болезненное так внезапно вонзилось в его левое плечо, было примерно таким же резким, как и смена его настроения. Он посмотрел в другую сторону, туда, откуда исходило это ощущение. Прямо там, в его левом плече, торчало копье с огненным наконечником. «Что это?» Старейшина едва успел вскрикнуть от шока, как громкий взрыв перенес его из мира смятения в мир боли. Дополнительный эффект копья с огненным наконечником плюс десять — взрыв. Один взрыв спустя полностью обгоревшая верхняя половина человека упала с небес, как мешок, прежде чем ее схватил Бай Юнь Глава Глава 258 Вторжение короля душ поздней стадии. На вершине другой горы, в пяти километрах от того места, где в настоящее время сражался Бай Юньфэй, три фигуры стояли на вершине, наблюдая за случайными вспышками яркого света. Даже с такого большого расстояния, как это, они могли наблюдать за битвой без особых трудностей. Молодой человек в середине был одет в черную мантию с золотыми краями, Его лицо не было скрыто, и было видно, что это тот самый человек, с которым Бай-Юньфэй сражался до упора на реке Щебень Мо Ни. И снова этот человек стоял за очередным заговором против Бай-Юньфэя. Слева от него стоял старейшина в темно-фиолетовых одеждах, а вокруг него извивался поток черной энергии. Его волосы и борода были белыми, а тело слегка худощавым. Несмотря на морщинистое лицо, взгляд старика был не характерно острым, а лицо довольно молодым. Он и двое других довольно долго, бесстрастно наблюдали за битвой между королями Душ и бай Юньфэем. Но чем дольше продолжалась битва, тем разнообразнее становились выражения их лиц. Вскоре у старшего Фиолетовым было ошеломленное выражение лица – Муни не потребовалось много времени, чтобы заметить этот взгляд. Старейшин Ри, что сейчас происходит в битве? Он был королем душ на ранней стадии и не обладал большой способностью видеть битву. Все, что он мог сделать, это смотреть на вспышки стихийной энергии и чувствовать слабые колебания воздуха. изменения в выражении лица старейшины были единственным показателем того, как проходила битва, но тот факт, что битва могла даже вызвать изменения на лице короля душ на поздней стадии, был достаточно удивительным. Старший, также известный как Ли Фан Хай, не отводил взгляда от битвы. Фанг Шоу Вен и Ли Фу оба мертвы, Дюжина других возвышенных душ тоже мертва. Гуйвей и Хуан-Шань единственные, кто остался, но, возможно, ненадолго». «Что?» Его слова были произнесены монотонным тоном, но следующие слова Мони были произнесены с потрясением. «Неужели Тан уже отправил всех своих сильнейших? Как это возможно? Как они смогли так быстро добраться до этого места? Дело не в этом». «К Тангу больше никто не приходил. Человек, сражающийся сейчас, является нашей главной целью. Это Бай Юнь Фэй». «Бай -юнь -фэй здесь?» Глаза Муни на мгновение загорелись возбуждением, а затем затуманились подозрением. «Он пришел сюда быстрее, чем я ожидал. Он попросил старейшин ремесленной школы помочь ему сюда добраться? Опять же, дело не в этом. Он здесь один». Ли Фан Хай покачал головой. На лице Мони промелькнуло замешательство. Он один тогда, как умерли Фан Шоу Вэн и остальные, кто же сражается с Хуаншанем и Гуй Вэем, Бай Юньфэй? Он мгновенно убил Фан Шоу Вэна и Ли Фу, и в настоящее время сражается с двумя другими. Ли Хань Фэн находится на грани смерти, и Хуан Шань не сможет продержаться долго. Их звери души также отбиваются от зверей душ Бай Юньфея. А потом Гуй Вэй... Я вижу, как он пытается убежать, но двое мужчин из Танга ранее остановили его. Дела у Гуй идут не очень хорошо. Что?» Губы Мони задрожали, когда он попытался осмыслить сообщенную ему информацию. «Ты... ты хочешь сказать, что Бай Юньфэй смог победить Гуй -Вэя и остальных?» Это невозможно. Даже если бы он использовал этот особый навык в прошлый раз, чтобы усилить себя, он должен был сражаться только на уровне короля душ на ранней стадии. Как он мог обладать? Сила, которую он демонстрирует сейчас, показывает, что он король душ средней стадии. Ли Фанхай прервал. Феномен короля ранее заключался в том, что он стал королем душ. Ему удалось достичь предела того, что мог сделать король душ на ранней стадии, прежде чем использовать тот навык, о котором вы упоминали ранее, чтобы стать королем душ на средней стадии. Что? Это его рук дело? Он стал королем душ? И зайти так далеко после прорыва, прежде чем снова включиться? Это... это... Мони чувствовал себя немного взволнованным. Информация, которую он слышал, казалась почти невозможной для переваривания, и он не мог не думать, что все это было невозможно. Но Ли Фанхай не стал бы лгать ему безо всякой причины. Это означало, что это было правдой, и от этого Мони стало еще труднее собраться с мыслями. Прошло несколько секунд, прежде чем Мони пришел к ответу на вопрос, как сложилась эта ситуация. «Может быть, это таблетки экстремального короля? Мы мы заметили немного аромата таблеток экстремального короля раньше, не так ли? Это должно было быть из основного камня. Когда он получил основной камень, ему, должно быть, удалось заполучить в свои руки что-то из аромата таблеток экстремального короля. И вот почему он так силен, как сейчас. Это должно быть так! Черт! Будь он проклят!» — Мони яростно закричал. Все шло наперекосяк. Мони чувствовал себя так, словно эти вещи у него украли. Основной камень, экстремальный аромат королевских таблеток. Они должны были быть моими. Все это мое. Этот бы Юньфэй. Черт бы его побрал. Будь он проклят до смерти. Его голова резко поднялась, чтобы впиться взглядом в Ли Фанхая. «Старейшина Ли». Ты единственный, кто способен изменить эту ситуацию. Баюньфэй должен умереть сегодня. Мы должны взять основной камень. Этот человек не может, ему нельзя позволить жить. Мне тоже трудно во все это поверить, но действительно, этот корень, которым является Байюньфэй, нужно обрезать, прежде чем он сможет расти дальше. Ли Фанхай задумчиво кивнул. И потерять так много людей, даже если они были странствующими, практиками душ, это сильный удар по нашей мощи. Их было нелегко убедить перейти на нашу сторону и потерять их, не увидев никакой отдачи. После этого я никогда не смогу встретиться с директором лицом к лицу. Взятие основного камня и всего вооружения души Бай Юньфея было бы огромным благом». Последней фразы было достаточно, чтобы старейшина передумал. Оглянувшись в сторону Бай-Юньфея, старейшина увидел в них отблеск убийственного намерения. «Жди моего возвращения здесь». Он уже ушел, прежде чем был произнесен последний слог. Появившись на расстоянии нескольких километров, мужчина продолжал телепортироваться снова и снова, прежде чем окончательно исчез из поля зрения Мони. Испуганный рев вырвался у ледяной обезьяны, когда мастив вечной мерзлоты вырвал кусок ее груди мощным ударом лапы. Кровь и плоть разлетелись во все стороны от тела обезьяны, обнажая внутренние органы, скрывающиеся за ним. Мгновение спустя открытая рана замерзла, превратившись в импровизированную повязку — Но пока ледяная обезьяна была слишком занята своей раной, на нее опустились пять черных, как смоль, лезвий энергии. Ледяная обезьяна осознала свою глупость почти сразу после этого. Глаза округлились, а зрачки расширились. Обезьяна издала еще один ужасающий рев и за всех сил старалась убраться с дистанции атаки, несмотря на тяжелую рану, которую она только что получила. Увы, для обезьяны было слишком поздно. Несмотря на очень хорошую работу по уклонению от первых четырех ударов, обезьяна была бессильна что-либо сделать, кроме как наблюдать, как пятый удар прошел через ее плечо. Пространственный край одним быстрым движением пронзил тело обезьяны от левого плеча до правого бока. Взрыв элементального льда заморозил обе половинки над их ранами — так что кровь не вытекла, прежде чем половинки в конечном счете упали обратно на землю. Сяо Ци издал один победоносный писк, прежде чем взмахнуть крыльями и полететь вместе с мастифом вечной мерзлоты в сторону лонг -Лана. Один за другим землю сотрясла серия взрывов, когда две точки, красная и оранжевая, снова и снова сталкивались друг с другом. Внутри этих огней находились два человека. Тот, что был в красном, был Бай Юньфэй, а тот, что в оранжевом, был старейшиной в золотых одеждах, известным как Хуан Шань. Хуан Шань застрял в горе после того, как на него упала катастрофическая печать. К тому времени, когда ему удалось откопаться и выбраться обратно, он увидел, как Бай Юньфэй подбросил старейшину в белом одеянии воздух, чтобы Сяо Цы рассек старейшину пополам одним лезвием ветра. Хотя Хуаншань понятия не имел, зачем Бай Юньфэю подбрасывать кого-то в воздух, чтобы его зверь души убил, старейшина все еще был глубоко потрясен смертью еще одного товарища. Он знал, что произойдет, если он останется здесь. Безо всяких колебаний Хуаншань взлетел и приготовился бежать. Но Бай Юньфэй быстро заблокировал его, прежде чем тот смог предпринять решительную попытку. В мгновение ока эти двое вступили в лихорадочную битву друг с другом. Хуан Шань был практически сумасшедшим с тем, как он атаковал. Он вкладывал всю свою силу в каждый нанесенный им удар в надежде, что Бай Юнь Фэй будет вынужден отступить и, таким образом, даст ему некоторое время для бегства. Однако Бай Юнь Фэй, похоже, не спешил убивать старейшину. Он бросал на мужчину лишь холодный взгляд всякий раз, когда они обменивались ударами. Судя по его глазам, казалось, что Бай Юньфэй чего-то ждет. Затем присутствие справа от Бай Юньфэя предупредило его об их присутствии. Когда он развернулся, в глазах Бай Юньфэя наконец появился намек на шок и страх впервые с начала битвы. Глава 859. Режим берсерка и замораживание души. Обычно чувство души Бай Юньфэя было способно ощущать присутствие только в радиусе 5 километров от него, но Сяо Фанг помогал ему следить, и когда он сражался с Хуан Шанем, Сяо Фан действительно предупредил его, что кто-то быстро телепортируется к нему с расстояния 20 километров. Эффект оборудования 2. Получите способность ощущать пространственную энергию в радиусе 50 километров. Сяо не был способен определить конкретные детали того, кто входил, но он мог, по крайней мере, определить несколько вещей, основанных на колебаниях пространственной энергии. Входящий человек был, по крайней мере, королем душ средней стадии и, скорее всего, королем душ поздней стадии. Король душ... На поздней стадии это был враг, о котором Бай Юньфей был удивлен, услышав, и вызванный им шок стал тем моментом, которого так ждал Хуань Шань. Поняв, что Бай Юньфэй отвлекся, старейшина набросился со своим копьем на горло Бай юньфея Неожиданная атака Хуан Шаня была встречена презрительной усмешкой Бай Юньфэя. Неужели старейшина действительно думает, что ему повезет с этой атакой? Бай Юньфэй поднял левую руку и ткнул ею в наконечник приближающегося копья. Раздался ляск, шквал искр и шума вылетел из зоны удара, но копье Хуаншаня остановилось всего в трех дюймах от горла Бай Юньфэя. Видя, что его атака так легко остановлена, Хуаншань в отчаянии завыл — Эта последняя неудача полностью лишила его рассудка, а глаза теперь полностью покраснели. Старейшина отшвырнул руки от копья, чтобы ударить себя в грудь правой рукой. Рука ударила его в грудь с оглушительным грохотом, более громким, чем ожидал Бай Юньфэй. Волна боли промелькнула по лицу Хуаншаня, прежде чем его вырвало кровью. На мгновение его душевная сила снизилась в интенсивности, после нахлынула еще сильнее, чем раньше. Он уничтожил свою собственную сущность. В последние минуты своего отчаяния Хуаншань решил предпринять самые решительные действия – уничтожить сто лет тренировок ради временного повышения силы. Даже если бы он выжил, Хуаншань был бы ничем не хуже простолюдина. Он не смог бы восстановить ни капли своей прежней силы, учитывая его возраст, И это было в основном потерей его жизни, чтобы сделать это сейчас». Но он был бы все равно, что мертв, если бы не пошел на эту уловку. Забудьте о том, чтобы жить как простолюдин в течение тех немногих лет, которые ему остались. Если бы он не убил Бай Юнь Фэй сейчас, он умер бы сегодня там, где стоял». Разрушение своей изначальной сущности привело к очень мощному, но опасному усилению, и было очень очевидно видеть впоследствии того, как Хуаншань выглядел прямо сейчас. Его кожа была вся в трещинах, а тело трескалось сразу в нескольких местах. Но несмотря на вредный характер этих ран и стоны его внутренних органов, душевная сила Хуаншаня была намного сильнее, чем раньше». Он уставился на бай Юньфея темно-красными глазами, разгневанный и воодушевленный уничтожением своей изначальной сущности, Хуаншань приготовился напасть на бай Юньфея. Но прямо перед тем, как он смог что-то сделать против молодого мужчины, у подножия горы раздался пронзительный визг, который заставил этих двоих на мгновение отвести взгляд». Там эти двое могли видеть, как Лон Лань, Сяо Цы и Мастиф Вечной Мерзлоты осаждают дождевого червя мощным ударом за ударом, прежде чем Сяо Цы наконец нанес последний удар пространственным краем. Смерть его партнера Зверя Души причинила Хуан Шаню огромную боль. Откинув голову назад, старейшина взревел от боли, прежде чем его душевная сила упала вдвое». Глаза Байюньфея ярко вспыхнули от открывшейся возможности. Это был шанс, которого он так долго ждал. Его левая рука дрогнула один раз, чтобы отобрать копье у старейшины. С еще одним встряхиванием критическая перчатка на его левой руке начала ярко сиять, прежде чем он отправил ее в полет в грудь Хуаншаня. «Трещина!» Раздался глухой удар, а затем звук ломающихся костей, одна за другой, когда Хуаншаня отбросила назад, как воздушного змея без веревки. Кровь в большом количестве вытекала у него изо рта вместе с кусочками внутренних органов. В это время Сяоцы подлетел к Хуаншаню. Взмахнув крыльями, он послал единственный порыв ветра прямо в беззащитное горло Хуаншаня, чтобы убить его». Смерть Хуан Шаня ощущалась даже в нескольких километрах от того места, где Гуй Вэй в настоящее время сражался с Тан Луном и Ньянь Линем. Его лицо приобрело несколько оттенков цвета, когда он понял, что последний человек мертв и что теперь он сражается в одиночку. Не тратя ни секунды на то, чтобы сделать что-то еще, Гуй-Вэй парировал один из ударов ладонью Янь-Линя, а затем ударил волной темных клинков, чтобы отбить и Тан-Вэя, и Янь-Линя. Теперь, имея небольшую передышку, Гуй-Вэй воспользовался своей новой свободой, чтобы убежать на север. Километр расстояния был преодолен в мгновение ока, но через этот километр его настигла вспышка красного света. Это был Бай Юньфэй. В крике Гуйвея был ужас, когда он понял, кто перед ним. Черная энергия вырвалась из его тела и материализовалась в виде длинного черного серпа, чтобы срубить Бай Юньфэя. Осторожно, это атака души, предупреждающе крикнул Тан Вэй. Глаза Бай-Юньфея вспыхнули один раз в знак признания его предупреждения, прежде чем он протянул левую руку, чтобы ударить ею по лезвию серпа. Полупрозрачная волна энергии исходила от кончиков его пальцев и рассеивала черную энергию в дым, когда она касалась. «Так ты из школы очищения души!» — рявкнул Бай-Юньфей. Этот навык души был чем-то, что он видел раньше в школе очищения души. Бай ни за что не дал бы Гуй Вэю шанса отомстить теперь, когда он это знал. Подняв левую руку, он ударил ладонью в грудь Гуй Вэя прямо там, где было его сердце. Гуй Вэй мгновенно вырвало кровью. Свет в его глазах резко потускнел из-за силы удара, но Бай уже схватил его за воротник мантии. Копье с огненным наконечником было быстро убрано, прежде чем он нажал на несколько точек на теле Гуйвея, чтобы запечатать силу души и помешать ему использовать ее. Потеря способности использовать силу души привела к тому, что Гуйвей сразу же стал инертным в руках Бай-Юньфея. Теперь, когда он покончил с этим, бай Юньфэю оставалось сделать еще одно, последнее — Область вокруг его груди один раз запульсировала силой души, прежде чем прозрачный пузырь энергии заключил Гуй Вэя в капсулу. Затем, в следующую секунду, Гуй Вэй исчез в основном мире. Тан Вэй был поражен, увидев, как целый человек растворился в воздухе. Но прежде чем он успел приблизиться, Бай Юнь Фэй уже помчался на север. «Что? Что он делает?» Сбитый с толку Танвей посмотрел в ту сторону, куда направлялся Бай Юньфэй. «Еще один враг!» — он быстро сообразил. Всего в пяти километрах от нас была черная точка, и она приближалась с ужасающей скоростью. И чем ближе становилась точка, тем ощутимее становилась их душевная сила. «Это давление!» — глаза Танвея сузились, когда источник приблизился — «О, нет! Это король душ на поздней стадии!» Мысль о бегстве пришла в голову при этом осознании. Он собирался предупредить Бай Юньфея о новой угрозе, но затем, в то время как Танвей все еще пытался понять, что происходит, Бай Юньфэй уже проходил через серию ручных печатей, когда он летел вперед. Завершение последней печати было похоже на открытие плотины, чтобы через него потекла целая река силы. Сила начала разливаться по его телу, поднимая его мощь с уровня короля душ средней ступени до еще больших высот. Глаза Танвея широко распахнулись. Его рот на мгновение дрогнул, его разум помчался, чтобы догнать его глаза. Затем, наконец, он смог выпалить четыре слова — «Король душ на поздней стадии!» Искусство двойного пламени. Режим берсерка. Поскольку король душ на поздней стадии решил завалиться на вечеринку, Бай Юнь Фэй без колебаний использовал режим берсерка для еще одного усиления. Искусство двойного пламени было чем-то, что не соответствовало здравому смыслу в том, как оно могло вывести людей за пределы их возможностей». И вот Бай Юньфэй был здесь, используя искусство двойного пламени, чтобы стать таким же сильным, как король душ на поздней стадии. Сила вспыхнула в его теле в большем количестве, чем раньше. Это было похоже на то, что он изобиловал бесконечным количеством энергии, которая могла бы опустошить все, что находилось в радиусе пяти километров от него, если бы он захотел. Он потряс головой, чтобы очистить свой разум от любых праздных мыслей. Теперь все казалось ему таким ясным. Если бы он захотел, то, вероятно, смог бы даже точно найти муравья среди травинок на земле. Это был совершенно новый мир, в котором сейчас жил Бай Юньфэй. Второй источник силы вскоре открылся бай Юньфэю. Примерно в трех километрах от него пожилой мужчина в темно-фиолетовой мантии вышел из искривляющегося пространства, чтобы посмотреть на бай Юньфэя. Выражение его лица было спокойным до этого самого момента, когда он понял, что с бай Юньфэем что-то не так, что-то изменилось. И когда он понял, в чем заключалась эта разница, его глаза расширились от шока. Бай Юньфэй принял меры. Глаза блестели от открывшихся возможностей, от тело кипело от силы. Бай Юньфей вытянул правую руку вперед, указывая на старейшину пальцем. «Стоять!»